Глава 45. В кабинете Соколова снова было совещание. Правда, сейчас оно состояло всего из четырёх человек: самого Святослава, капитана Радкина, царя Романа и журналиста Миронова. Они сидели за столом для совещаний друг напротив друга, пили чай и обсуждали последние новости по делу. Обсудить было, что Иван пришёл с большим пакетом фотографий и распечаток, датированных 1994-96 годами. Все материалы касались чеченской войны и вызвали среди участников собрания самые разнообразные реакции. В лицо отца Романа, когда он взял в руки первый фотографий, сделал смертно бледным и несчастным. Могло показаться, что священнику физически больно смотреть на изображения и читать сводки. Широченные плечи гиганта поникли, он избегал смотреть в глаза собеседникам, судорожно сжимал и разжимал ладони. Весь вид настоятеля монастыря выражал огромную скорбь. Конечно, боже мой, человеку и должно скорбеть о загубленных на войне душах, но реакция отца Романа явно скрывала что-то ещё. Соколов и Миронов исподволь внимательно наблюдали за метаморфозами, происходящими со святым отцом, и делали мысленные выводы. Реакция Радкина была такой, какую и следовало ожидать от человека, для которого чеченская война всегда оставалась лишь новостями по телевизору. Он ужасался фотографиям с мест боевых действий, с любопытством рассматривал изображения военных частей, товарищеские фото сослуживцев и с заметной скукой перелистывал страницы с данными. Миронов тоже особенной заинтересованности в документах не проявлял. Оно и понятно, журналист уже успел изучить эти материалы раньше. Зато он очень пристально наблюдал за остальными. Его пытливый взгляд буквально прикипел к лицам Святослава и отца Романа, перескакивая с одного на другого. Даже то, что первый заметил его любопытство, Ивана не смущало. Пусть знает. Для него куда важнее были их реакции, которые могли сказать намного больше, чем слова. И если реакция монаха-великана была вполне очевидной, и из нее легко можно было начать делать какие-то выводы, то отношение Соколова к чеченским материалам оставалось для журналиста загадкой. Майор перебирал бумаги без особенного интереса. Нет, он внимательно рассматривал каждое изображение, прочитывал сведения, напечатанные в документах, Еволюциони не выражал ровным счётом ничего. Единственное, на что можно было обратить внимание, Святослав немного чаще обычного стал потирать свои шрамы и бритьую голову. Но этого было слишком мало, чтобы строить предположения, не говоря уже о чём-то большем. Сказать, что Иван был разочарован подобным положением дел, не сказать ничего, но он продолжал наблюдать. Давайте-ка я чай заварю, предложил хозяин кабинета, ни к кому конкретно не обращаясь. Он встал и неспешно пошел к электрическому чайнику. Журналист посмотрел ему в спину и задумался, возникло ли это предложение просто как жест гостеприимства и вежливости, или майору понадобилось минуту, когда его лицо не будет видеть никого из собравшихся. Ответа на эти вопросы не было. Снова можно было только догадываться. Вот же черт. Через пару минут Соколов вернулся с подносом, на котором аккуратно стояли наполненные стаканы в подстаканниках, видимо, сохранившиеся еще с советских времен. Сахарница и вазочка с малиновым вареньем для любителей. Они разобрали стаканы. Отец Роман предпочел чай без сахара, журналист положил себе две ложки, а капитан Раткин, с довольной, как у ребенка миной, набросал себе чуть ли не пол чашки варенья. «А вам?» – протянул Иван Сахарницу Святославу. Но тут сделал отрицательный жест. «Спасибо, я себе уже положил». Даже количество ложек сахара, с которыми милиционер предпочитает пить чай, осталось загадкой. Миронов начинал злиться по этому поводу. Выходило, что он притащил всю эту кипу бумаг напрасно. Выяснить что-нибудь интересное у него так и не получилось. Еще какое-то время все молча пили чай, смотрели фотографии и читали документы. Наконец Соколов отложил очередную фотографию, которую долго рассматривал и произнес. «Раз уж мы с вами оказались свежей кровью, на нас выпали многие испытания». Я считаю необходимым поговорить, как говорится, как на духу. Он многозначительно посмотрел в глаза журналисту, затем перевёл взгляд на отца Романа. Первый сразу же покраснел и отвёл глаза, так как понял, к чему клонит майор, а второй выдержал взгляд и только кивнул, сдержанно огладив густую борду. Радкин крутил головой, переводя взгляд с одного собеседника на другого, и совершенно не понимая, что происходит, о чём вообще разговор. После слов хозяина кабинета наступила длительная пауза. во время которой Иван Йорзал вздыхал и хмурился. Заговорить ему было определенно непросто. Священник тоже не спешил откликнуться на призыв Святославы, хотя и реагировал менее экспрессивно. «Я, отец Роман, начал наконец-то миронов и посмотрел прямо в глаза гиганту в рясе. Подозревал, что вы и есть маньяк-инквизитор, и с товарищем майором делился своими мыслями. Ведь вы, Урус Егор?» Три пары глаз устремились на священника. Тут на секунду прикрыл глаза, тяжело вздохнул и усмехнулся. Улыбка получилась совсем не весёлой, однако несложно было заметить, что отец Роман испытал облегчение, будто освободился наконец от угнетавших его сил. Правильно ты подумал, Ваня, ивнул он, впервые назвав журналиста так фамильярно. Мок урус Егор детей резать, и резал. И детей, и стариков, а уж простых бойцов сколько. Видно долго мне за это ещё платить придётся. «Так уж простил вас Господь, когда из плена вызволил», — сказал Соколов, но полной уверенности в его голосе не было. «Не простил», — гигант покачал головой и посмотрел на одну из фотографий, где в длинном рве были сложные окровавленные трупы. «А дал шанс. Ну раз ж мы говорим друг с другом, как на духу?» Он протянул руку и взял фотографию. На ней была изображена группа солдат в камуфляже. Внизу снимка белым было выведено печатными буквами «Ачхой Мартан». Отец Роман задержался на нём взглядом и затем протянул он стол он так, чтобы всем было видно, и показал на неприметного мужчину в штатском, который стоял сбоку от военных. Думал я, вспоминал его, вот что вспомнил. Вот этот капитан не наш, не гороушник. Это милицейский опер, у них были свои операции, мы их прикрывали. Вот их трое в штатском с тактическими бородами это как раз оперативники. Как раз когда мы в плен попали, эти трое с нами были. А этого я запомнил, потому что его в подвале держали в соседней камере. Когда нас выводили во двор на помывку, мы с ним пару раз говорили. Вадим его звали, фамилию не помню. Я потом поглядел на это фото. Вот же он. И точно, Вадим Нелюбимов, который давал свои книги про божественный огонь, трудник из Медвежского монастыря. Это и был тот опер, который попал в плен под очхой Мартаном. Очевидно, его тоже освободил отец Авраам, но он отправил сюда в Медвежский монастырь, потому мы не увиделись. Слушайте, запальцо воскликнул Миронов, и его глаза загорелись. Если так, то всё сходится, наверняка он где-то скрылся в лесах и убивает людей. Он же опер, знает, как работает милиция, знает, как прятаться и обманывать иперов. В плену у него поехала крыша, а когда его освободил старец в монастыре, он забил больной разум ветхозаветными муками и пытками. Радкин и Иван и отец Раван переглянулись. Идея журналиста, конечно, почти ничем не обоснована, но может оказаться правдой. В конце концов, нелюбимых через такое прошёл, что мог одним ПТСРом не отделаться. С его психикой после ужасов войны и плена действительно могли произойти такие трансформации, которые толкнули его на путь кровавого очищения мира от зла и греховности. Раздался тяжёлый вздох, три головы повернулись к Соколову. Тот держал в руках снимок из очкой Мартана и смотрел на него таким взглядом, что остальные начали переглядываться. Миронов уже хотел спросить, что случилось. Но тут Святослав положил фото, порылся в куче бумаг и вынул другое. На нём довольно крупно была запечатлена ещё одна группа военных. Майор указал на стоящих рядом двоих молодых мужчин в милицейской форме. Иван, отец Романа, капитан Радкин стали внимательно рассматривать лица указанных людей, и чем дольше они вглядывались в их черты, тем больше удивления, непонимания и ужаса отражалось на их собственных лицах. А когда они перевели взгляд на неподвижно сидящего Соколова, Тот кивнул и нёуни вражающим голосом сказал: "Вадим Нелюбимов это Вадим Соколов, мой брат. Мы разнаять свои близнецы". Радкин застыл с открытым ртом, а Миронов со священником снова вернулись к фото. На их лицах отчётливо читалось неверие. Как такое может быть? Как в реальной жизни может быть нечто подобное? Ведь такие открытия случаются только в книжках и кино. Однако чем дольше они смотрели на двух милиционеров на фотографии, Чем отчетливее становилось понятно, что Святослав сказал правду. Молодые люди между собой имели заметное сходство, хотя и различий было довольно много. Впрочем, такое между братьями далеко не редкость, а эти близнецы разная яйца, по сути, два изначально разных человека, просто родившиеся одновременно. Как же я этого не заметил, спрашивал себя безкураженный журналист, действительно не понимая, как такое могло произойти. Ведь сейчас не увидеть, что перед ним на фото именно Святослав Соколов, нынешний замначальника Медвежского УВД. Да, он несколько лет моложе, пока без шрамов, но совершенно точно он умудрился бы, только разве что слепой. Да и с братом они были очень похожи. Хотя во взгляде Вадима чувствовалось что-то неприятное, даже настораживающее. Он вообще производил какое-то неоднозначное впечатление. Но сказать, из-за чего именно, было затруднительно. Может быть, просто играли роль чисто внешние отличия. Если у Святослава волосы были как и сейчас, пострижены почти под ноль, У Вадима не были настолько длинными, насколько это допускал устав. По большому счёту, его внешность сильно отдавала стилистикой 70-х. Так в своё время стриглись Beatles. А длинные вислые усы только усиливали сходство. Словно прочитав мысли остальных, Соколов снова заговорил. Он всегда был не такой, как все, Вадимка. Правился выделяться. И он мне звонил пару месяцев назад, незадолго до покушения на меня, он звонил, приглашал в Сибирь в монастырь, говорил о своей книге. «Так вот же!» – не выдержал Миронов и ткнул пальцем в изображение. Он смотрел на Святослава широко раскрытыми глазами, в которых бурлили самые противоречивые эмоции. «Это получается он. Не очень жаль, что это брат, но...» «Мне тоже», – недослушал майор и кивнул, будто разом соглашаясь со всеми обвинениями и доводами, которые могли высказать остальные. «Мы давно с ним перестали общаться, хотя поначалу были всегда вместе. Вместе пошли в школу милиции и служили в угрозыске только в разных райотделах. Но у него стало срывать крышу, и его направили в Чечню после одного неприятного случая, когда он избил задержанного. Святослав замялся. Ну, тут отчасти моя была вина. Я не стал скрывать то, что он мне в пьяном угаре выболтал по телефону. Любил братец по синему делу звонить и хвастаться. Была проверка, обнаружили, что одного наркомана он запытал до смерти, а потом сжег тело в кочегарке. А в Чечне он попал в плен под очкой Мартаном и был объявлен пропавшим без вести. Так его и не нашли. Я считал его погибшим, пока он вдруг не нашёлся сам. Снова в кабинете повисла пауза. Никто не знал, что сказать, никто не ждал подобного поворота событий, теперь не знал, что с этим делать. Первым пришёл в себя Раткин. Как человек с менее живым воображением и с меньшим, чем у журналиста и монаха, багажом за плечами, он быстрее смирился с реальностью и стал размышлять над ответом в сложившейся ситуации. Что же, надо подавать в розыск? спросил он и виновато поглядел на начальника. Жаль, что брат, конечно, но надо. Майор кивнул, поднялся и подошел к своему письменному столу. Открыв верхний ящик, он достал несколько листов бумаги и передал их капитану. Это был запрос на объявление всероссийского розыска. Внимание, розыск! Такие рассылают в участки милиции, развешивают в городском транспорте и общественных местах. На объявлении была фотография Вадима, увеличенный вариант со снимкой из монастыря, который приносил отец Роман. С нее смотрел худой человек с безумными глазами, длинными до плеч волосами, густыми усами, бородой, тронутыми сединой. «Надо расклеить по городу и объявить в СМИ», – Раткин кивнул. Миронов взял второй экземпляр объявления, посмотрел на него и тоже кивнул. Третий экземпляр Соколов протянул отцу Роману. И среди прихожан монастырского храма тоже. Видно было, что подобная просьба Соколова непривычна, и он не был уверен, что священник возьмет на себя такую инициативу. Но тот кивнул, как ни в чем не бывало, и взял листок. В епархию я тоже отправил. «А брат с вами больше не связывался?» — спросил Раткин извиняющимся тоном. Ему было все еще неловко, что подозреваемый убийца, вероятно, родной брат майора, но въевшийся в подкорку профессиональная ответственность не позволял делать поблажек. Ну, после того звонка. Святослав прекрасно понимал его мотивы, а потому ответил по-деловому, стараясь не проявлять лишних эмоций. «Нет». Э, вы не боитесь, что следующие жертвы можете оказаться вы? Может, приставить к вам охрану? В глазах капитана читалось искреннее озабоченность, и Соколов был ему за это благодарен. Однако он отрицательно покачал головой и ответил нетерпелищем возражений тоном. Не верю я, что брат поднимет на меня руку. Трое его собеседников посмотрели на майора с сомнением, но переубеждать не стали. И так было понятно, что это бесполезно. Однако они переглянулись и как будто приняли своё собственное общее решение. Какой? Святослав мог только догадываться, но сейчас, похоже, ему не было до этого дела. Он смотрел на фотографию брата в ориентировке и с усилием потирал шрамы.